То же время и место. Джимми. Вот и не верь, после счастливый камуфляж. На фирме Локхит уже привыкли, причудом одного из пилотов, не садиться в самолет, не нарисовав на нем свой собственный знак, приносящий удачу. Не разрисовывать весь истребитель в русские цвета, зелено-черно сверху и синий снизу но ну, хотя бы изобразить на Килле пятиконечную красную звездочку и под ней перекрещенный молот и кривой длинный нож. И издали это было похоже на кровавый череп с костями, за что сам Джимми получил прозвище «Красный пират». Прилепилось настолько, что даже сделалось позывным. Причем оба раза, когда ему уже работа на лохит, приходилось катапультироваться из падающего самолета Это была машина без счастливого знака, исходной окраски. И вот, третий раз здесь, когда командир группы расшумелся, мы с русскими вроде как воюем, так что эту гадость-то три. И в самом деле неудобно, пришлось закрасить. И вот, Джимми с уважением относился к русским пилотам, помня рассказы своего механика Стива Беллию. Но можно ли считать великой авиационной державой ту, где летают на деревянных самолетах? Японцы тоже были храбры и дрались с себя, не жалея. И спасло это их от охоты на индейок избиения в воздухе над Тихим океаном. В русских же было очень небольшое число реактивных истребителей, похожих на F-80. Так было в справочнике. Также указывалось, что они проводят опыты с самолетами со стреловидным крылом, что, по мнению инженеров Слохит, также невысоко характеризовало русских конструкторов. Японцы под конец тоже пытались что-то сделать с крылом обратно из стреловидности. И эти истребители, в конечном счете, оказались более опасны для собственных пилотов. А за соломинку чудо решения Обычно хватается тот, кто не рассчитывает победить. И вдруг все перевернулось. Русские стрелы, которых оказалось неожиданно много, в этом конфликте у них вообще не были замечены поршневые истребители, устроили боинем, мустангом над шанси затем досталось суперкрепостям, правда, в обоих случаях русские имели дело не с реактивными, а в воздушном корпусе армии США — Решительно все были уверены, что F-80 это лучший истребитель в мире, превосходящий даже британские "Вампиры" и "Метеоры". Навершие F-84 номинально имел лучшие характеристики, но про него ходили разговоры, что при скорости свыше 500 миль в час самолет превращается в неуправляемый снаряд. А трудности с наземным обслуживанием вызывают ужас у механиков и его топливная система замерзает в мороз, отчего на последней модификации F-84D двигатель работает не на керосине, а на 100-октановом бензине. Джимми не летал на F-84, потому не мог подтвердить или опровергнуть эти слова. Но хорошо помнил, каким норовистым был F-80 в самом начале своей карьеры, Так что надо думать, и F-84 «Тандерджет» имеют все шансы стать грозой неба и страхом для врагов Америки. Главное, пилоты 35-й истребительной группы были уверены, идя в бой, мы их одолеем. Положа руку на сердце, Джимми не был настолько спокоен. Еще по прилету сюда, пообщавшись с летным составом, он был поражен фактом, что по частям воздушного корпуса, находящимся на удаленных театрах, даже керосин выделяет в количестве, явно недостаточном даже для боевой подготовки. Положение спасало наличие командиров с военным опытом, а молодые пилоты, пришедшие уже после войны, летали лишь по знакомым маршрутам, Нажду японскими авиабазами хорошую погоду и при идеальном навигационном обеспечении с земли. Полетов же на полный радиус, и по незнакомым маршрутам не было вообще. Нало того, были проблемы с материально-техническим обеспечением, и это в американских ВВС не хватало подвесных баков, кислородных масок и еще некоторых жизненно важных вещей. А эскадрильи истребителей и бомбардировщиков, в дополнении ко всему, за последний год ни разу не проводили стрельбы ракетами по наземным целям. И сейчас, когда пришло время идти в бой, были пилоты, кто никогда не применял свое основное оружие даже на полигоне. И командование, видя это, пребывало в олимпийском спокойствии, считая, что ВВС США... И так превосходят всех в мире. Но, как говорил Стив Беллию, есть такое слово «надо». Приказ отдан, надо выполнять. И не завтра, все учтя и исправя, а прямо сейчас. И шли на запад-юго-запад -запад 44 ударных F-80S и 42 истребителя. Все боеготовные самолеты восьмой тридцать и 35 авиагрупп. И тут пропала связь. Только трески и писки Джимми покрутил веньер и пощелкал переключателями. На резервных частотах было то же самое. Джимми оглянулся, как там ведомый, и похолодел. Не потому что самолет Карсона опасно приблизился, а сам Карсон отчаянно жестикулировал, пытаясь показать, что у него отказала рация. Боевой второй эскадрильи сжался и скомкался, потому что все ведомые стали сжаться к самолетам своих ведущих. Это означало только одно — рации отказали у всех. Джимми представил, каково сейчас приходится молодым пилотам, никогда не летавшим над морем, умевшим лишь держаться за хвост ведущего и вдруг потерявшим связь. Случись с ним что или просто потеряйся? тогда же домой дорогу найти не сумеет. И никому не могут сообщить о своих проблемах. Поэтому и жмутся сейчас молодые пилоты к своим ведущим, хотя прекрасно понимают, как это опасно. Умом понимает, но ничего не могут с собой поделать. Это защитный рефлекс, который у нормального человека изживается только путем длительных и многочисленных тренировок, которых у этих парней не было. Затем далеко впереди, из облаков вниз протянулась дымная полоса, и еще одна, и еще. Это падали сбитые, и Джимми встревожился. Значит, две скадрильи, бывшие наверху, уже вели с кем-то бой. Трудно было понять, кого сбивают, наших или нет, но что происходит наверху, было решительно не разобрать. И тут сверху свалились незнакомого вида самолеты, чуть меньшего размера, чем шутинг старый, со скошенными назад крыльями. Это были опытные воздушные бойцы, судя по тому, что, вывалившись из облаков, сориентировались они мгновенно. Один из F-80 правофлангового звена, оказавшегося на их пути, был тотчас сбит. Хорошо, что атака русских пришлась не на истребители бомбардировщиков, Идущих плотным строем впереди, тогда жертв могло быть больше. В честь и парней из 35-й внезапная атака противника их не деморализовала, и они не собирались уступать, и завертелась круговерть воздушного боя. В док-файте русские оказались неожиданно сильны, а их самолеты — это было нечто! А уже в первые минуты боя Джимми понял, что русские истребители быстрее и лучше разгоняются, особенно на вертикали, и намного быстрее гасят набранную скорость. Хорошо, что тут бой шел в диапазоне от уровня моря до низких облаков, и у русских не получалось полноценно реализовать свое превосходство в вертикальном маневре. Число сражающихся с обеих сторон возрастало. Сверху появлялись все новые участники битвы. В сравнительно небольшом пространстве крутился клубок истребителей, протыкая трассами неба. Падали в море Миги и Шутингстары. Распускались купола парашютов. Тех, кому повезло. И Джимми тоже крутился, стрелял. Кажется, он попал в одного русского, но не был уверен. Бой был таким, что приходилось опасаться столкновений и дружеского огня. Хорошо хоть распознать своих и чужих было легко по форме крыльев. А ударники уходили вперед, и тут Джимми увидел, как сначала одна, затем другая пара русских, вырвавшись из свалки, устремились в погоню. Помня о прикрывать он тоже рванулся вперед, за ним ведомый второй лейтенант Карлсон. И тут двое русских развернулись и атаковали в лоб. Джимми сумел вернуться, а Карсон — нет. извертелся завертелся еще один клубок двое русских и пять американцев. Только сейчас Джимми заметил, что его примеру последовал еще кто-то. Тем временем вторая русская пара беспрепятственно атаковала ударных. Там же ведомы совсем зелень. Они даже уворачиваться не умеют, лишь идти за ведущим и стрелять. Куда стрелят он? Это ведь будет не бой, а убийство. И русские стреляли по мальчишкам, как по мишеням. Когда Джимми и еще двое, наконец, подуспели на помощь, за двух сбитых русских, потеряв троих, считая карсона надо запомнить, что на вержах F-80, пожалуй, что сильнее стрелы при условии своего численного превосходства, и если враг не может уйти наверх. На взлосчастной эскадрилье ударных осталось половина, семеро из четырнадцати. Джимми сбил того русского, кто в этот момент увлевшись добивал очередную жертву, и тут же был сбит сам, ведомым русского убийцы. Рванул за катапульты, молясь, чтобы все сработало как надо. Это устройство иногда делало пилота калекой, ломая позвоночник, и лишь влезая на плотик поверил, что остался жив. Надо сказать, что воды Джимми боялся, хотя уже приходилось ему плавать в море на спасательном плотике в 43-м, после того боя с Хартманом у французского Бреста, но все равно вода до горизонта казалась ему чем-то абсолютно нечеловеческим где он хорошо помнил, что говорил инструктор, даже в теплой воде человек в спалжилете выживать сутки. На плотике где-то взвое дольше, но это когда волнения нет. А еще тут водятся акулы, которые охотно вами пообедают, особенно если почуют вашу кровь. Наконец, человеку для выживания нужна еда и вода. Далее следовал страшный рассказ как находили такие же плотики с высохшими трупами, болтающимися в море месяцы, а то и годы. Хотя это значит, акулы могут и за такое время не встретиться, раз не сожрали. Джимми проинспектировал свой запас. Одна кварта воды, пачка галет, шоколад, нож, компас, рыболовная леска с крючком, ракетница, фальшфееры, кольца 45 пятого калибра, с одним магазином и собственной фляжкой с виски. Еще не забыть парашют, инструктор говорил, из него можно сделать парус или плавучий якорь, или укрытие солнца, или приспособление для сбора дождевой воды. Парашют, однако, намок, и Джимми порядком намучился, пока сумел вытянуть его на плотик, при этом не перевернувшись. Воздушный бой над головой давно стих, Переместился к западу. Самолеты кружились далеко над горизонтом. Маленькие точки, едва различимые глазом. Джимми напрягал зрение, но не мог уже различить на такой дистанции крестики F-80 и стрелы русских. Зато видел еще одну. Нет, две полоски дыма, прочертившие небо. Падали сбитые. Кто? «Эй, ты, сука! Хэндахох! Живо!» Джимми обернулся. Ярдох в двадцати на волнах болтался похожий плотик. И сидящий там человек держал в руке пистолет. Джимми выхватил кольт, подумав, что очень неудобно стрелять со столь неустойчивой и тесной афорой. А еще его плот повернут боком, а у русского прямо на него меньше размера мишень и более устойчивая. Джимми пригнулся и представил, как пуля дырявит резину, а вода, не сказать, что теплая. И если он будет даже легко ранен, то инструктор говорил, акулы чуют запах крови за много миль. Поэтому Джимми было страшно, но он не боялся врага в воздухе или даже на земле. Но представить себя среди жидкой субстанции, по которой до тверди под ногами, как в небе до земли, Сколько точно он не помнил, но слышал, что и тридцать тысяч футов может быть. И тонуть будет, как падать, долго и медленно. Уж лучше было в воздушном бою. А когда Джимми было страшно, он орал. Слова, которые слышал от Стива. — Эй! — окликнул русский. — Ты что, наш, что ли? Отчего не знаю. У меня в полку черных морд не было традясь. «Я военнослужащий армии США!» — выкрикнул Джимми в ответ. Строго говоря, сейчас он пребывал в гражданском статусе. Пилот-испытатель фирмы «Локхит». Спасибо Макартуру, который своим приказом успел Джимми воинского звания лишить. А для флотских принять в офицерские ряды негра было чересчур. Ну а сам Джимми... О восстановлении справедливости не озаботился. На фирме и так ему платили, независимо от погон. Теперь же он подумал, а вдруг при взятии в плен его сочтут не комбатантом, нарушившим статус и по тому подлежащему расстрелу, как пойманный бандит. — Откуда по-нашему знаешь? — продолжал допытываться русский. — И сдавайся, не дури. Тут нас лишь наши подобрать могут. — С вероятностью четыре с пяти, так что деться тебе некуда. — Но один из пяти за меня, — ответил Джимми. — Слушай, а у меня к тебе другое предложение. Если сейчас будем драться, то с большим шансом оба к одну пойдем. Так что давай не будем. А просто чей корабль подойдет, тому победители ну а другому в плен. Может, мне за тебя еще и медаль дадут, или тебе за меня. Русский подумал и кивнул. Согласен, только стволы убрали. Джимми сунул кольт в карман. Русский тоже спрятал пистолет. Джимми подумал, что если их долго не найдут, то они еще могут сцепиться насмерть. Ведь два аварийных пайка на двоих или на одного. Разница большая. Но пока им двигало любопытство. Ведь нечасто вот так удается поговорить с тем, «Кто только что в тебя стрелял в небе». «Слушай, и какой черт вы на нас напали?» Спросил русский, подгребая ближе. «Или ваш МакАртур нам уже войну объявил?» «Мы напали!» Воскликнул Джейми. Да это вы нас атаковали первыми!» «После того, как вы летели такой бандой В направлении прикрываемой нами цели?» усмехнулся русский. «И не ври, что просто вылетели прогуляться!» «У вас был приказ потопить там кого-то, честно?» «Был», — ответил Джимми, — «приказано, мы должны были исполнить». «Ну а у нас был приказ защищать», — сказал русский. «А что бывает за неисполнение, тебе известно? Или у вас трибунал называется по-другому?» «Нам сказали, что там на вашем корабле смертельная угроза для Америки», — сказал Джимми. Вроде даже вы с дьяволом заключили договор, и там ключ за его прохода в наш мир. Я не знаю, командир так сказал. нету дьявола, — заметил русский, — и бога тоже нет. Ну, сам подумай. Ты вот в церковь входишь? А если бог, как попы говорят, всемогущий и всевидящий, то это ему зачем? Так же и черт. Если бы он был и впрямь так силен, зачем ему чья-то помощь? Говорил я с теми, кто концлагеря освобождал, так это было реально. И куда страшнее, чем котлы и сковородки, как попы прат рассказывают. А Гитлер куда опаснее был какого-то сатаны. Теперь вот вы лезете, зачем все они людей без вины спалили? — Меня там не было, — сказал Джимми. Но думаю, что если наш президент решил, что те, кто там представляют угрозу для Америки, и отдал приказ, что нельзя было не подчиниться. Если честно, то я не знаю, за что в Китае воюют Мао с Чонг Кайши, и почему вы поддерживаете одного, а мы другого. Но я думал, что великие державы всегда могут договориться, чтобы спор местных вождей не перерастал в большую войну. — Ну что вы за подлая нация? — спросил русский. — В голову вам не приходит, что у тех же китайцев может быть свое мнение? — Нет, только так, как хотите вы. — чего же, наверное, будет по демократическому закону, — предположил Джимми, — как у нас две партии, так и тут. Устроить выборы, спросить всех, за кого они, за Мао или за Чана за кого большинство тот президент также сенаторы губернаторы министры как эти чинезовцы в китае мандарины ну и юмморилл расхохотался русский я тут на китайской границе с самой войны которая с японцами и что по ту сторону творится наслушался знаю как представлю маовцы и чановцы послушно подчиняются воле кого то кто будет организовывать и считать голоса. А после, встроенными рядами и колоннами, расходятся по местам. Раз этого выбрали, подчиняемся ему. Знаешь, как на самом деле будет? Всеобщая бойня. У тех большинство. Сейчас это исправим. И так пока не надоест. Или всех не перебьют. Вижу, вы тоже не слишком уважаете своего Мао, спросил Джимми. — Он был нашим, — ответил русский, — а оказался тот еще фрукт. На нашей земле рот раздевает, а наш сейчас Гаоган, у которого сейчас покой, порядок, заводы и шахты работают, КВЖД наша. — Ясно, — сказал Джимми, — у вас с бизнес. А на нашу территорию, чтобы конкурента не было, напустили мало чтобы война шла и никакого бизнеса быть не могло. Когда же мы захотели это прекратить, то и вы вмешались, не дали. Так же, как в Чикаго, я ященком был, территорию делили, банды с томми-ганами друг друга крошили. А в итоге решалось, какой босс с этого района дань берет. — Ну, ты сказал, — возбудился русский, — у вас организована преступность, а у нас целый народ к лучшей жизни. И, конечно... «Промышленность, чтобы это обеспечила?» «Я и говорю, выгодный бизнес», — кивнул Джимми. «Работает что-то, прибыль дает, это называется бизнес. А у каждого бизнеса должен быть хозяин. Или как у вас все общее? Ну, значит, это ваши федералы, как это по-русски, власть в целом. И ни один хозяин свой бизнес разорять не даст?» «Вы свой защищаете, мы свой конкуренция!» «Давно учил я политэкономию», — сказал русский. «Слушай, а все-таки откуда ты по-нашему знаешь? На потомка эмигрантов-белогвардейцев точно не похож?» Делать было все равно нечего, и Джимми рассказал про Португалию сорок го про своего механика Стива, про счастливые цвета, про концерт с Гленом Миллером... Это ведь не могло составлять никакой тайны. Вот этот русский спросил, уж не тот ли он американец, чьи песни «Я истребитель». И подобные ей исполняли как-то раз по московскому радио. Поет на смеси русского с английским. — Так вы крутили мои песни без моего ведома? — спросил Джимми. — А мои авторские отчисления? Пользуетесь, что в Москве нет моего агента? — А песни чьи? — ответил русский. — У нас их еще в 42-м исполняли, сам слышал. Тогда и ты нам плати. — Паритет, — заметил Джимми. — Хотя, знаешь, когда эта война закончится, если я с авиацией прекращу, пойду в джазмены, то, может быть, приеду к вам с гастролями. — Не могу обещать того же, — сказал русский. — Мне до отставки еще долго. — «Не вряд ли к вам в Америку выпустят, да и не тянет совсем!» Разговор плавно переместился опять на тему прошлой войны. Русский с интересом слушал, как Стив в Португалии подкручивал мотор у Орхока, Джимми, и какие там и после во Франции были воздушные бои. «А в общем, Р-40 самолет не очень». Даже подкрученный был с местом на равных. Ну, может, чуть лучше. я 9 был гораздо сильней. — Ну, ты скажешь, — обиделся Джимми, — у вас же самолеты из фанеры. — Такие у англичан были, — сказал русский. — Видел, наверное, вблизи их москита. Вот честно скажу, я на яке делал то, что на хоке никогда бы не смог. Да и наши новые на которых войну заканчивал. Ла-9 и от Ла-7 в бою, собственно, почти не отличаются. Разница лишь, что его без ангара хранить можно, а дерево быстро сгниет. Но на войне, где истребитель живет два-три месяца, это вполне терпимо, зато проще и дешевле. — Виски? — предложил джим метку поривая флягу. — подбегай угощаю. — Слушай, вот не пойму. «А с чего нам воевать?» «Так вам акулы капитализма приказали, вы и пошли», — ответил русский. «Слушай, а сам-то ты из пролетариев, или у вас бывает и черная буржуазия?» «Владельцы своего бизнеса», — переспросил Джимми, — «бывают. А как же? Кто лавку держит, кто мастерскую, а больше, конечно, на заработке Это у вас своего ничего нет, все федералам принадлежит». — Ну ты сказал, — возмутился русский, — кто же у меня мою личную собственность отнимет? — А, ты имеешь в виду, если прибыль и воборот. Вот плохо о политэкономии, помню. — Так и такая есть. Артели — это когда несколько человек объединяются и строят мастерскую или даже маленький заводик. — А колхозы, по-твоему, это что? Налог обязательно поставки сдал, остальное твое... — Есть одиночки. Что-то чинить, клепать. Никто их не запрещает. Вот большое что-то иметь — это нельзя. Завод, банк, пароход, железную дорогу — это все государственное. — Так у вас что, много хозяев? Джимми подумал, загибая пальцы. — Да, пожалуй, что мало, — ответил он. — Из тех, кого я знал. Но это наша американская мечта. Вот я сейчас на заработке у кого-то, а хочу на свой собственный бизнес накопить. И оттого работаю лучше, старательнее. — Ага, нам рассказывали. Чистерчик обуви может стать миллионером, — расхохотался русский. — И сколько таких было? Один на миллион? сказка это все. — А ваши сказки другие, — ответил Джимми, вспоминая, как когда-то рассказывал Стив как лежал Иван, дурак, на печи и ждал, что ему с неба свалится. «Сам ты дурак», — ответил русский. «Вот я сам не граф, не буржуй, а из деревни под Черкасами. Это от Киева недалеко. А теперь вот подполковник авиации, в тридцать один год, и, может, еще до генерала досужусь. У нас, говорят, за тобой служба, за товарищем сталиным награда не пропадет». Джимми взглянул с уважением. Подполковник очень большой чин, выше, чем командир эскадрильи, командир группы не ниже. И «Все равно у нас лучше», — упрямо сказал Джимми. «Все по-честному. Вот я заработаю десять тысяч долларов и сам могу открыть свое дело. А вас то ли заметят тебя, то ли нет». «У вас какой-нибудь Рокфеллер...» «Прибыль получите в свой карман», — ответил русский. «И мое. Хочу, пропью, проиграю, прогуляю. Или, как помру, сыну оставлю». «А если сын дурак?» «Но ну, у нас справедливее. Все идет в общее всему народу. Поэтому скоро мы вас обгоним и перегоним, и по промышленности, как товарищ Сталин обещал». нам мы, по-вашему, не хотим?» — ответил Джимми. — Вот мечтаю свой бизнес начать. И думаю, что в Америке большинство парней меня поддержит. — Дались вы нам, — ответил русский. — Идея мировой революции уже не актуальна, как троцкий подох. А товарищ Сталин говорит, будем строить социализм в одной стране, ну и в тех, кто с нами. — Понятно, — заметил Джимми. Решили не навязывать свои правила бизнеса всем, а расширять территорию своего. Это как у нас война была сто лет назад, из-за спора, такие как я, собственность белых или работают на белых. И как тогда спорили, какой-то штат за север или за юг нам учитель рассказывал, так сейчас воюем, чей Китай ваш или наш. «Чушь!» — заявил русский. «Мы и Китай присоединять не собираемся!» э «Какая разница!» — заметил Джимми. «Как у нас, что южнее Рио-Гранды, то наши, хоть там правят такие же макаки, как Мао Чан!» «Летят!» — вдруг сказал русский. «Слышишь, летят!» И стал доставать ракетницу. Джимми тоже вынул свою. «Красная ракета — сигнал бедствия!» Одинаковый во всех странах. И чуть в стороне прошла пара мигов. Видели или нет, непонятно. Быстро ушли куда-то на юго-восток. Через четверть часа с северо-востока показался еще один самолет. Двухмоторная летающая лодка «Каталина». Заметив плотики, так как изменила курс, шла прямо к терпящим бедствия. Стала заходить на посадку. Джимми и русский прекратили разговор. «Кому из них домой с победой?» Сел, подруливает. Видны красные звезды на хвосте. «Ну что, погребли?» — сказал русский. «Или хочешь остаться?» «Может, и тебя твои подберут?» Джимми отрицательно качнул головой. «Перспектива провести на плоту посреди моря еще бог знает сколько времени. Невозможно стать ненайденным, мумифицированным трупом» как рассказывал инструктор, пугало его куда больше, чем русский плен. На борту русского гидроплана уже были, кроме экипажа, один подобранный русский пилот, бывший спутник Джимми, оживился, Лешка, хорошо, что живой, и двое американцев. Джимми никого не узнал в лицо, ну а те, если узнали, то не подали вида. Кольту Джимми отобрали но относились вполне пристойно, без оскорблений. Где-то через час Каталина Афибия приземлилась на русском аэродроме, выгрузила пассажиров и, даже не дозаправляясь, снова пошла на взлет искать сбитых. Спасенные русские здесь были явно хорошо знакомы всем, ну а пленных отвели в сторону. Джимми встревожился, а вдруг сейчас их всех расстреляют, и никто никогда не узнает об их судьбе. Но появился врач с санитарной сумкой, стал спрашивать, нужна ли кому-то помощь. «Эй!» — окрикнул Джимми, русского подполковника на прощание. «Ладно, сейчас тебе повезло. В следующий раз, возможно, повезет мне». «Ты даже не представляешь, как тебе повезло, артист, что тебя подобрал наш самолет, а не ваш!» — был ответ. У нас ведь правила, русские не сдаются. И Михаил Гриб достал из кармана гранату-лимонку с вставленным запалом, усмехнулся, глянув на вытянувшееся лицо Джимми, повернулся и зашагал куда-то через летное поле.